Девятый. Формула: где сердце ваше, там и сокровище ваше, остаётся жизненным, как и раньше. Сердце предайте мне и всецело. Тогда и сознание легко установит контакт. Но если сознание утопает в мыслях обычных, то контакт невозможен. Сердце устремляется знание к желанному объекту ненасильственно. но любовью но если любовь засохла то что же будет двигать устремлением истинная любовь постоянна но не по настроением и она не зависит от толков пространства следовательно и общение вызываемое любовью от них не зависит многое зависит от состояния пространства но не любовь так поимем основы связи с учителем Ты хочешь быть близок и приуспеть? Люби. Люби, когда восходишь, и предстояние постоянны, и памятования непрерывны, без любви невозможно. Когда она есть, из неё вытекают явления указаны естественны и просто. Ибо где сокровище наше, там и сердце наше. Свет достигается сердцем. И царство Божие то есть мир высший тоже достигается сердцем любовь к нему как магнитом влечёт к себе дух любовью можно и победить и достигнуть шире надо понять любовь нежели как любовь к ближнему любовью к желаемой цели достигается цель значит ни одно достижение не может быть без сердца потому даётся учение сердце То есть путь к высшему кратчайший. Сердце можно воспитать, сердце можно направить, уговорить можно сердце действовать в направлении желаном. Но им надо заняться, но ему надо уделить внимание самому важному, хотя бы на какое-то время и заботу следует уделять. Уделяем желудку и немалую, почему же не уделить сердцу? По линии сердца идёт и притяжение, и получение, то есть восприятие. Сердце в усилие приблизиться ко мне надо напрячь. И сердце ко мне напряжённое нужную весть принесёт. 9. Формула, где сердце ваше там и сокровище ваше остаётся жизненный, как и раньше. Сердце предайте мне и все целое. Тогда и сознание легко установит контакт. Но если сознание утопает в мыслях обычных, то контакт невозможен. Сердце устремляется к знанию к желанному объекту ненасильственно, но любовью. Но если любовь засохла, то что же будет двигать устремлением? Истинная любовь постоянна, но не по настроению. и она не зависит от токов пространства. Следовательно, и общение, вызываемое любовью, от них не зависит. Многое зависит от состояния пространства, но не любовь. Так поймем основы связи с учителем. Ты хочешь быть близок и преуспеть? Люби. Люби, когда восходишь. И предстояние постоянное, и памятование непрерывное без любви невозможно.